133. Джерри очнулся от выплеснутого на него ушата воды. Дыхание перехватило, но после того, как он откашлялся, все снова пришло в норму. Одновременно с всплытием в реальный мир, Дональден почувствовал резкий запах желчи, рвоты и продуктов жизнедеятельности. «Значит, я пока пребывал в бессознательном состоянии, еще и обделался», безразлично подумал Дональден, но через секунду ему уже стало приятно от того, что и мучители дышат тем же самым воздухом, что и он. «Ублюдки! Ублюдки!» — с расстановкой вслух проговорил Джерри. «Кажется, мы обрели способность говорить», — произнес человек с тросточкой. «Так что же вы нам можете сказать?» «Только то, что вы ублюдки!» «Неправильный ответ. Или правильнее будет сказать, что это не то, что мы хотели бы услышать от вас, мистер Дональден», — тут же поправился Эйрон. «А мне насрать!» «Снова за работу взялись боксеры». Удары в бока, слева, справа, в живот, в грудь, в подмышку. В последнем месте боль ощущалась острее всего, и у Джерри само собой образовывалась грима сострадания. Остальные удары он старался терпеть или даже блокировать мозг, пытаясь отключать чувства. На курсах охранников читали занимательные лекции о том, что можно управлять своим организмом, как это делают йоги. которые запросто могут сидеть голой задницей на острых гвоздях или засовывать в огонь руку, без последствий для своего здоровья. Примерно так же своими чувствами могут управлять обычные люди, только для этого им нужно видеть свою диаграмму боли на экране компьютера и воздействовать на нее, распрямляя острые пики боли в ровную линию. Имея такой реальный визуальный контакт со своим организмом, подопытные, концентрируясь или самогипнотизируясь, вводя себя в некоторое подобие транса, выпрямляли эту линию, что соответствовало уменьшению боли. «Видите?» – торжественно говорил доктор, показывая на диаграмму. «Стоит только человеку увидеть свою боль на мониторе, и зная ее центр или местонахождение, он может ее подавить». Дональдон, пытаясь отрешиться от избиения, пробовал мысленно представить себе эту кривую с ее пиками и провалами, а представив, старался сгладить их в линию. Что удивительно, у него получалось. Или же просто рабочие били слабее. Но как бы там ни было, боль уходила. Впрочем, он не был йогом, и иногда все же приходилось вздрагивать и неподдельно кривиться. Но на его теле уже появились синюшные мешки гематом, и рабочие стали бить с оттяжкой, рвя кожу, позволяя скопившейся крови вытечь наружу. Тут уже не помогало никакое мысленное выпрямление болевых линий. Джерри вдруг понял, что его убьют. Просто потому, что нельзя оставить человека в живых после того, как с ним сделано такое. Иначе он может посвятить всю свою оставшуюся жизнь тому, чтобы найти своих мучителей и уничтожить их. И кто знает, вдруг ему это удастся. Пусть случайно, но удастся. Осознание этой истины разозлило его. А потом ему стало так легко, что он улыбнулся. Ему вдруг стало все до лампочки, в том числе и Дири Кензи, которого Дональден обвинял в создавшемся положении. Так все запутано. Почему бы у него не спросить напрямую про диски? Но с другой стороны, если он не объявится и диски с компроматом уйдут на сторону, то не следует спрашивать напрямик об интересующем предмете, поскольку, возможно, его придется отпустить, и тогда компромат все равно выйдет наружу. Впрочем, Дональден не мог сконцентрироваться и сформулировать свои выводы более точно и логически правильно. Апатия подавляла всякие мыслительные способности. Он считал, что не боится смерти. Раньше она представлялась чем-то далеким, а сейчас, потому что она маячила совсем рядом и улыбалась ему, нужно было лишь улыбнуться ей в ответ. Человек с тросточкой, наблюдавший за избиением, жестом приказал боксерам остановиться. Улыбка на лице клиента для него стала новинкой. Еще никто на его памяти не улыбался. «Уж не сошел ли этот придурок с ума?» С некоторым беспокойством подумал мистер Эйрон и спросил. «Мистер Дональден, вы что-то хотите сказать нам?» «Да». «Замечательно. Говорите». «Эм, -э, значит, родился я на Каталане, в славном городе Корсане. Кстати, вы знаете, почему называется так город? Говорят, его основали... Это меня не интересует». «Хм...» — Что ж, учился я плохо, потому в институт попал по блату, но прежде опять же по блату я попал в ПТУ. Это меня тоже не интересует. — Понятно, — усмехнулся Джерри. — Что же вам тогда рассказать-то? Может, вас интересует, что девственность я потерял позднее всех своих сверстников от проститутки по вызову? — Это уже интересно само по себе, но нам не нужна ваша личная жизнь. — Зато мне нужна. Впрочем, с какой стороны посмотреть? «Я вижу, вы издеваетесь над нами, мистер Дональден», — улыбнулся истязатель. «Это дорого вам обойдется». «Если вы хотите что-то узнать, почему бы вам просто не накачать меня спецпрепаратами и не спросить?» «Вас подобным образом уже спрашивали», — признался Эйрон. «Ага, и что? Неужто ничего не узнали?» — неподдельно удивился Джерри. «Вот уж не думал, что я такой непробиваемый». «Тут с вами такая интересная штука приключилась». — неподдельно удивлялся истязатель. — У вас аллергия на препарат. — Как так? — А вот так. Вкололи, а вы сразу же задергались, сердечко стало барахлить, начали дышать надсадно и задыхаться. Если бы я не знал, что ты обычный раздолбай, то решил бы, что у тебя блокировка. Пришлось воспользоваться более древним способом дознания. — Врет или нет? — не без надежды подумал Джерри Дональдон. Это свойство собственного организма его несколько удивило. Тогда полиграф — бесполезная штукенция. Он мог бы сказать, врете вы или нет, но не более того. — Точно! — усмехнулся Джерри. Для применения полиграфа нужно знать, какие вопросы задавать и о чем. А они такое впечатление даже не знают, что спрашивать. От осознания этого Джерри широко улыбнулся, за что его тут же наказали. Мистер Эйрон слегка кивнул, и боксеры снова принялись за работу. Через пять минут Джерри в очередной раз потерял сознание. «Ну что там, Крайс?» — спросил Эйрон компьютерщика. «Характер его составлен? Определили его типы и все прочее в том же духе?» «Да, мистер Эйрон». «Хорошо. Тогда проведем окончательный тест, и можно заканчивать. А то дышать этой вонью уже сил нет».